Глава шестая. Папа-привидение. Аурика, очевидно удивлённое предложением Артура, молчала. А он подбежал к своим джинсам, выхватил мобильный телефон, просмотрел сообщение и подсчитал количество пропущенных звонков, быстро отписался и с жаром принялся рассказывать. «Мы позовём его сюда, заставим приехать». «Как?» «Предоставь это мне». За пару секунд Артур надел джинсы, снял, наоборот, нежелающие сохнуть носки, сбросил покрывало. Босой, но одетый, он предстал перед Аурикой и скомандовал, «Если он еще за компьютером, посмотри внимательно, что у него сейчас на экране. Это мы не подглядываем, это важно». Хорошо, все в том же режиме исчезло-появилось, а Аурика повела себя и в этот раз. «На экране иностранный сайт. Я не знаю этого языка», — проговорила она. «Может, испанский? Я учила в школе английский, и то не сильно». «А ты знаешь, что такое электронная почта?» — спросил Артур. «В ваше время она уже была?» «Извини». «Да она и сейчас есть. Так-то я слежу за жизнью», — улыбнулась Аурико. «Но я же не могу папе на нее написать». «Ты не можешь, я могу», — воскликнул Артур. «Твоя задача простая — наблюдать за ним до тех пор, пока на компьютере или в телефоне не появится его переписка. И там будет видно. Вот он кому-то пишет, вон письмо сдвигается, кто-то ему отвечает. А адрес в этой цепочке писем часто бывает виден. Ты его запомни и скажи мне. А я...» «Какой же ты молодец!» Привидение закружилось вокруг Артура. «Как здорово! Я не ошиблась, когда увидела, как ты уносишь домой наш цветок, как ты чуть не плакал и вспоминал золотые шары. Я буду следить!» С этими словами Аурика исчезла. Артур подошел к окну, которое выходило на горы, белые и как будто блестящие. Золотые искры разбегались по ним умытым дождем, золотом облитым. Золото, золото — это солнце. Ушла туча, и снова солнце, радость, лето. Появилась Аурика и позвала Артура. «Папа выключил компьютер», — сказала она, как только Артур обернулся. «Вышел из дома, взял тачку, сейчас идет и катит ее по дороге». «Ждать придется долго», — понял Артур. Скоро вернется домой его собственный папа. У Аурики времени бесконечность, что и стоит подождать. Но она нематериальна и даже не сможет записать тот адрес, который увидит на экране компьютера или телефона. — Я постараюсь, очень постараюсь запомнить, — пообещала Аурика. Артуру показалось, что он тоже стал уметь читать мысли, мысли привидений, «Потому что сейчас понял, ведь Аурика просила, чтобы он не уходил. Говорила одно, а думала о другом. Или присочинить он может себе все, что угодно». Так Артур понял, что останется здесь до тех пор, пока не удастся связаться с отцом Аурики. «Спасибо. Да погоди пока». Он прошелся по дому, сфотографировал интерьеры, лабораторию, кабинеты, золотой тайник, узнаваемые детали кухни, спальню, вид из окна. Вскоре Аурика сообщила, что ее папа пришел к горному перевалу. Что он там делает? Да все то же самое, грузит в тележку обломки скал, увозит подальше к большой груди таких же обломков, возвращается к перевалу, набирает новых обломков и снова везет. — Там у них в горах случился камнепад, — пояснила Аурика. — Дорогу через перевал завалило. Вот папа и разбирает потихоньку. Вот это поворот. Доброе дело Артура забуксовало, пока папа приведение делал своё доброе дело, а тем временем наступал вечер. Рейса наверняка рассказала родителям, что его не было дома весь день. Пропущенные звонки усилили подозрительность. Почему не брал трубку? Всегда брал, а тут перестал. Чем был занят? детский сад. Пятнадцать лет на носу. Но ничего сразу поменять не удастся. Нахлобучка дома ждёт. И ведь может не получиться с почтой, и номер телефона не раздобыть. Может, он в социальные сети выйдет? Там ещё проще человеком связаться. Артур рассказала Аурике и про социальные сети. Она согласилась и на сети. Всё, всё будет просматривать. Ей очень хотелось. Хотелось увидеть отца так, чтобы и он её увидел. Вполне понятно. А Артуру очень хотелось пить. Ради интереса он подошел к крану на кухне. Открутить этот кран удалось. Заскрипела забившаяся во все щели меловая пыль. Он провернулся, но воды, конечно, не выдал. Артур спросил у Рику, как же наладили подачу воды с одного такого глубокого ущелья. Как-то построили, пожало плечами привидение. Я маленькая была, не знаю. Но вода есть во дворе. Дождь ведь прошел. — Попей из лужи, — засмеялся Артур. — Шучу. — Разберемся. Ты наблюдай. Жди. — Жду. Артур отправился на улицу. Над долиной горел закат, солнце садилось за ясный горизонт, но над его бело-оранжевой полосой навис плотный слой темных туч. Над головой небо тоже было безоблачным, Но западный ветер мог принести эти тучи и раскатать по всему небосводу. Тогда ночь будет тёмной, и этой тёмной ночью Артуру предстоит добираться до дома. На жирных листьях борщевика дрожали капли воды. «Пей, не хочу!» Листья чернобыльника давно всё себя стряхнули. Мелкие низкорослые травки сорнячки были в грязи после бившего по земле дождя. А золотых шаров оказалось просто мало. Длинные одичавшие стебли, поваленные во все стороны, мелкие листочки. Артур собрал губами воду с цветов, встряхнул их, сдвинув в гроздь себе на лицо, вытер его ладонью. — Ты такой трогательный! — раздался над духом голоса Урики. — Да, знаю, знаю. У тебя в детстве такие цветы в палисаднике росли. — Палисаднике, — повторил за ней Артур. Он забыл это слово. Бабушкина такое, в палисаднике. И бабушку забыл, так давно они не общались. «Хочешь, я посмотрю, что твоя бабушка сейчас делает?» — предложило привидение. «Где она живёт? Ты скажи, только она жива?» «Да, жива», — кивнул Артур. «Слушай, а ты что, только живых видишь, а мёртвых?» «Нет, и мама твоя поэтому...» Поэтому, да, не знаю. А урика, едва заметная Артуру в вечернем свете, появилась над золотыми шарами. И как другие привидения себя ведут, тоже не знаю. Открыт им мир мёртвых или нет? Может, я вообще не привидение? И не знаю, что... Но узнавать я ничего не буду. Пусть как есть. Нигде в мире я не видела своей мамы. А вот папа жив. Пусть он приедет ко мне. Пожалуйста. «А что он сейчас делает?» «Камни носит». Стемнело. Высокий забор скрывал двор от последних закатных лучей. Тучи, как и предполагал Артур, сползли с края горизонта и закрыли небо. Мама звонила. Телефон почти разрядился. Артур покопался в нем и выяснил, что разница во времени с Испанией составляет два часа, так что там, еще ясный трудовой день, Камней на перевале много, значит, таурикин папа по-прежнему занят делом. Ну что там? Носит камни? Носит. Артур прошелся по развалинам кухни, повертел в руках банку пожелтевших макарон, смог даже ее раскрутить. На вкус окаменевшие макароны, изготовленные в прошлом тысячелетии, были как обычные несваренные макароны. Артур пососал одну макаронину конфигурации перья, посвистел в нее как в дудочку. Надо размачивать и есть, чего тут думать. Какие-никакие, а углеводы? Нашёл такую же банку сухой фасолью и ещё с чем-то белым, мукой, наверное. Ну, мука времён Древнего Египта, говорят, сохранилась и не утратила своих качеств. Так что, если развести огонь, можно и из найденной муки лепёшек напечь. Ну, значит, он от голода тут точно не умрёт. Ой, да думай ты, что хочешь. «Не волнуйся за меня!» — прошелестел в голове Артура голос Аурики. «А моему папе кто-то звонит». «Смотри, смотрю». По входящему звонку определить номер телефона Аурикиного папы не удалось, да это и так было понятно. «Папу зовут Ксаверий», — сказала Аурика. «Может найти его по имени и фамилии?» И сейчас Артур пожалел, что зарегистрирован он только в развлекательных соцсетях потому что пробежался он везде, где сам значился. Не было там такого дяди Ксаверия. Ну, логично. Нужно регистрироваться в более взрослых сетях. Телефон вот-вот разрядится, а значит... Я домой. Артур решительно направился к выходу. Жди меня завтра, я приду. Да. Ничего, пусть урика пока остаётся одна. Сейчас добраться до компьютера важнее. Так путь к её папе окажется быстрее. Обернувшись возле металлических ворот, Артур сфотографировал дом. Фотография со вспышкой окончательно разрядила телефон. «Такси не вызвать, родителям не сообщить». И ветер поднялся. «Всё, как мы любим», — хмыкнул Артур, вышел за ворота. И, скользя в непросохших кроссовках по бугристому асфальту, зашагал в сторону шоссе.